Весь зал дружно грохнул. Отсмеявшись, горсть камней подтянула к себе одну из двух лишних, ну или запасных, кружек пива, которые сама же и поставила на стол, и, сделав щедрый глоток, уперла в Гро на тяжелый взгляд. Итак, чем же это я так заинтересовала графа Загулема, что он напросился навстречу со мной?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 Но чрезвычайно юркий мужичок, внешность которого, если бы это происходило на земле, Грон отнес бы к явному кавказско-средиземноморскому типу. «Когда горсти прикончат первую кружку, проводи их в мою светелку», чуть усмехнувшись, приказала горсть ко мне. «И я организую, чтобы матушка доставила туда все, что я люблю. Ну и что гости закажут сами». «Конечно, горсть».